Александр Гаврилов. «Берсерк». Книга третья. Глава первая. Москва встретила нас неприветливо. Несмотря на то, что на дворе был январь, с затянутого тяжелыми мрачными тучами неба, на нас валил снег с дождем, обьющий прямо в лицо ветер как бы намекал, что тут нам не рады, и чтобы мы валили обратно в поезд. И все это сопровождалось тем, что как только мы вышли из поезда, то сразу же попали в мчавшуюся по перрону толпу народа, которая подхватила нас и поволокла за собой, позволив вырваться из этой массы людей только уже у здания Казанского вокзала. «Ну и погодка», — проворчала Астра, нервно отряхиваясь. «И люди какие-то сумасшедшие тут. Может, ну его, это метро. Такси лучше возьмем». «Ага, и часа два по этой погоде в пробках тащиться будем, если не больше», — усмехнулся я. «Мадам знает толк в извращениях, я так вижу». «Да я понимаю», — вскинулась она на удивление, оставив без последствий мою последнюю фразу. «Но как представлю, что нам придется спускаться туда опять в этой толпе, так мне аж плохо становится. Откуда, блин, тут столько народа? Чего они все сюда приперлись, да еще в одно время с нами?» «Так праздники же недавно прошли. Чему ты удивляешься?» «Не понял я ее возмущения. Кто-то отдыхать ездил, кто-то к родне. Многие же берут отпуск сразу после праздников, чтобы за счет них он больше вышел. Вот и результат». Развел я руками, показывая на непрекращающийся поток людей полноводной рекой, мчащейся к выходу с вокзала. «Есть хочу», — пробурчала тут Ника, дернув меня за рукав пальто. «Пойдемте лучше поедим куда-нибудь». «Да ты вечно жрать хочешь». Ведь полчаса назад только позавтракали, и куда это только все у тебя помещается? Вроде мелкая такая, а еды нужно столько, сколько роти солдат хватило бы. И ведь не полнеешь даже, зараза. Может, у тебя там черная дыра где-то?» Ткнула она пальцем в живот подруги. Блин, аж завидно. Мне столько усилий приходится прилагать, чтобы не разжиреть, а ей так все дается. У меня молодой растущий организм, к тому же ускоренный метаболизм проворчала Ника, неодобрительно глянув на подругу. «И о каких там усилиях ты говоришь? Ты же все свое свободное время на диване с пивом проводишь. Любая другая девушка от таких усилий уже давным-давно в жирную корову превратилась бы. Впрочем, у тебя есть все шансы скоро ей стать. Вон уже какие ляхи себе наела, да и задница как на дрожжах растет. Эй, ты совсем офигела, что ли?» «Где ты тут у меня жир увидела?» — чуть не подпрыгнула от возмущения Астра, но все же с сомнением бросила взгляд на свою попу, извернувшись. «И ничего она не жирная, это просто кто-то других по своему суповому набору из одних костей судит». «Ай!» — это под конец ее речи Ника не выдержала и слегка дыхнула на нее своим ледяным дыханием, видимо, чтобы та заткнулась. Ты что творишь, дура? Так, пойдемте и правда поедим уже, вмешался в назревающий конфликт я. Если верить карте, тут рядом пельменная находится. Я готова, тут же отреагировала Ника, схватив за ручку свой чемодан на колесиках и, не слушая продолжавшую что-то там кричать, Астру, рванула вперед. Мы с опекуншей переглянулись и поспешили за ней следом, пока та не затерялась в толпе. И да! Я все-таки остался пока под опекой Астры, но это уже отдельная история. «Не будешь принимать меня в рот? Но почему?» – удивился я, глядя на невозмутимого отца. «Ты же сам вроде этого хотел. Что изменилось-то?» Мы с ним гуляли по заснеженному приусадебному парку, приминая тонкий слой снега на тропинке. Хоть слуги и убирали уже снег сегодня утром, но за эти пару часов он опять уже успел припорошить все. Свинцовые тучи, нависающие над верхушками деревьев, то и дело извергали из себя очередные порции ледяного украшения, которое укрыло снежным покрывалом все вокруг. И не могу сказать, что мне это не нравилось, несмотря на то, что периодически мне приходилось пробираться по городу через снежную кашу или стоять в пробках, так как службы города просто не успевали убирать снег вовремя. «И вывозить его». «Многое изменилось», — хмуро отозвался отец. «Достаточно вспомнить то нападение, заказчиков которого мы так и не смогли найти». «Повременим пока с твоим вводом в рот. «И, более того, нужно будет, чтобы ты подыграл мне на следующем совете рода, где я буду довольно жестко с тобой разговаривать и озвучу свое решение не возвращать тебя к нам. Ты останешься под опекой Астры и уедешь с ней в Москву. Только не обижайся и пойми меня правильно», — замялся он. «Вывести из-под возможного удара меня хочешь?» — чуть подумав, — предположил я и, не думая возмущаться. «Да, и не только это», — с облегчением кивнул он. «Есть у меня подозрение, что кто-то из верхушки рода работает на нашего пока неизвестного нам врага. Если мои предположения верны, то когда ты окажешься в столице, не исключен вариант, что на тебя выйдет наш противник и попытается завербовать на свою сторону. И когда ты, разумеется, согласишься на это и попробуешь выяснить, кто за всем этим стоит... Сомневаюсь, что серьезные люди решат иметь дело с подростком». «Слишком мы эмоциональны, и никогда не знаешь, что у многих из нас на уме», — с сомнением покачал головой я. «Лично я бы так действовать не стал, тем более, если в верхушке интересующего меня рода и без того был бы мой крот. Зачем им я? Да хотя бы за тем, чтобы сделать из тебя максимально лояльного им человека и поставить во главе рода, устранив перед этим меня и твоих братьев». Как-то жутко усмехнулся отец. «А если не получится нас устранить, то внести в наш род раздор, сыграв на противоречиях между мной и тобой». Уверяю тебя, далеко не все наши родственники согласны с той политикой, которую веду я, и при таком раскладе вполне могут встать на твою сторону. Вариантов тут на самом деле много можно придумать. Да даже просто можно подвести к тебе своего человека, который в дальнейшем войдет в твой ближний круг. Так что будь готов к любому варианту развития событий. Устранить тебя вряд ли решат, в этом сейчас нет необходимости, а вот сблизиться с тобой вполне, вплоть до того, что могут подвести к тебе девушку и женить на ней. Постарайся не попасться на подобное. Как у тебя с Демидовой, кстати, дела обстоят?» Сменил он вдруг тему. «Нормально», — аж растерялся я от подобного вопроса. «Они тоже в Москву собираются переезжать? А почему ты спрашиваешь?» «Было бы неплохо, если бы она твоей девушкой стала», — прямо сказал он, не став юлить. «Нам не помешает иметь столь влиятельный род в друзьях в столице. Это была бы сверхудачная партия для тебя. Не волить я тебя, конечно, не стану, сам решай, но ты все же подумай об этом». «Да и девушке ты, кажется, нравишься». «Подумаю, но обещать ничего не буду. Она, конечно, симпатичная, но не могу сказать, что испытываю к ней какие-то особые чувства, а притворяться не хочу», — мотнул головой я. «Дружеские отношения поддерживать буду, а там видно будет, выльется этого что-то серьезное или нет. Да и не факт еще, что мы сможем там отношения поддерживать. Москва большая, может, и видеться-то не будем». «С братом ее ты точно будешь видеться, так как вы в одной школе с ним окажетесь, а там уже все от тебя зависеть будет». «К тому же мы сняли вам квартиру в том районе, где дом Демидовых находится. В общем, не теряй с ними контактов, помни, что связи в наше время решают все». «Слушай», — перебил я его, — «а это не будет выглядеть странным, что ты не принимаешь меня в рот?» но при этом будешь оплачивать мое жилье, не вызовет это подозрений. Так ведь сыном ты моим от этого не перестанешь быть, к тому же совершеннолетним». Покосился он на меня, нагнулся, схватил ком снега, слепил снежок и запустил в сидевшую на ветке ворону. И ведь попал, как ни странно. Ворона смешно кувыркнулась с ветки, пошилась несколько секунд в снегу, но все же взлетела, обиженно каркнув нам на прощание явно что-то нецензурное. Так что это абсолютно нормальное явление, которым никого не удивишь. Как ни в чем не бывало, продолжил он, отряхнув руки. К тому же я же не с братьями тебя поселю, а в отдельное жилье, причем съемное. Так многие поступают, кто по каким-либо причинам детей из рода исключал. Кровь — это же не вода, а твой ребенок не перестает им быть, даже если вы не сошлись по каким-то вопросам. И ты вынужден принимать кардинальные меры в отношении него и... Ответственность с родителей никто не снимает, если они, конечно, не лишены родительских прав Но и всегда есть шанс, что, пожив самостоятельно, отпрыск все же одумается Или родитель вдруг поймет, что был неправ Не стоит, в общем, все связи рвать Даже я присматривал за тобой, когда ты изгнан был К тому же я знал, что мать с братьями не оставят тебя Но я отошел от темы Он круто развернулся и пошел обратно к дому, сложив руки за спиной. В общем, подозрение это не вызовет. Тебе даже общение с братьями не нужно прекращать, это тоже вполне нормально. Твоя задача учиться, обрастать связями, ну и быть готовым, что на тебя или могут выйти с определенными предложениями, или подведут к тебе своих людей. Если все же я не ошибся, и тебе поступит предложение выступить на чьей-либо стороне против нас, соглашайся. А дальше мы решим, как лучше быть. Все понял? Вопросы есть? «Есть парочка», — почесал я замерзший нос. «Жить я там? На что буду? Рот выделить средства или мне лучше работу найти? И как мне обрастать связями, если я буду изгоем? Сам же знаешь, что их никто не любит. Ну а в школе так вообще чувствую меня. Большие проблемы из-за этого ждут. Деньги мы тебе выделим, но если ты вдруг решишь на работу выйти, то возражать я не буду. Ну а насчет связей и друзей...» на секунду задумался он, легко ими обрастать, когда ты состоишь в сильном роде. Тогда они сами тебя находить будут. Вот только чаще всего они будут работать только когда у тебя все хорошо. При малейшей же неприятности они станут рваться, пропадать, и надежды на них нет. А вот те знакомства, которыми ты обрастаешь, будучи изгоем, окажутся намного прочнее. Эти люди будут с тобой в любой. Ситуации. Да, скорее всего, их окажется немного, но это не страшно. Рано или поздно мы вычислим своих врагов, и тогда надобность в твоем притворстве отпадет, и все встанет на свои места. Дерзай, сын! Пользуйся появившейся свободой, пока есть такая возможность. Все-таки нахождение в роду налагает существенные ограничения, а сейчас у тебя их не будет. Отрывайся, но в меру. Подмигнул он мне весело. «Это да, но может возникнуть проблема с Демидовыми?» Вдруг осенило меня. «Ты же хотел, чтобы я стал ближе к Ольге, вот только я сильно сомневаюсь, что они будут в восторге от ее тесного общения с безродным. Тут ты себя недооцениваешь», усмехнулся отец. «Ты не просто безродный, а сверх» причем очень перспективный, и они наверняка об этом уже знают. За возможность получить в свой род сверха такого уровня. Они на многое закроют глаза, уверяю тебя. Да и не только они. Будь готов, что многие рода захотят заполучить тебя в свои ряды, когда узнают о твоем потенциале. А потому постарайся не выделяться, если не хочешь в ближайшее время подвинец отправиться. «Причем то, что ты несовершеннолетний, тебя не спасет. Если вдруг от тебя забеременеет девушка, то уже с четырнадцати лет можно свадьбу сыграть. И будь готов к тому, что заполучить тебя могут попытаться не только за счет свадьбы», — мрачно произнес он, когда мы уже подходили к дому. «А как еще?» — удивился я. Например, сделать так, что ты будешь чувствовать себя обязанным какому-нибудь роду, как вариант подставить, чтобы тебя посчитали виновным в каком-то преступлении, а потом вытащить тебя из полиции. Или создать угрозу твоей жизни, а в последнюю секунду героически спасти. Вариантов тут может быть много, так что будь готов ко всему по мере возможности. Блин, вдруг резко затормозил он. Чем больше я обо всем этом думаю, тем меньше мне хочется тебя туда отправлять. Уже своя собственная идея не нравится, мягко говоря. Может, переиграем. Еще не поздно. Останешься здесь учиться? Не-не-не, решили же уже все. Аж испугался я. Ну его нафиг, тесно мне тут. Я в Москву хочу. Да и с кем я тут останусь? Все друзья сваливают туда. Мы уже, когда в новогоднюю ночь гуляли, планы на будущее выстроили, а тут в отказ идти. Не хочу. «Ну, смотри, сын, тебе решать», — внимательно глянул на меня отец. «Почему-то я верю в твое благоразумие, но если почувствуешь, что тяжело и хочется домой, бросай все и приезжай. Я пойму». «Хорошо», — кивнул я ему, не став озвучивать, что ни за что так не сделаю. «Хотя кто его знает, как жизнь дальше повернется? Зарекаться тоже нельзя». «А ничего так уютненько», — радостно произнесла Астра, плюхаясь на кресло и оглядываясь по сторонам, рассматривая небольшой зал. «Я думал, тут что-то вроде забегаловки будет, а оказалось очень даже приличное заведение с красивым интерьером и вышкаленным персоналом. Народу по случаю раннего утра было еще немного, так что мы заняли самое лучшее место у окна». Ника молча уселась рядом с ней за стол, и к нам тут же подскочила молоденькая официантка и раздала по меню. «О, тут и пиво есть, вообще красота!» — оживилась опекунша, мгновенно найдя нужную страницу. «Алкашка!» — пробормотала наша ледяная принцесса, озадаченно рассматривая разворот меню, на котором было десятка-два вариантов разного вида пельменей. «Ой, да помолчи уже, святоша, а пиво, кстати, даже полезно для организма!» Многозначительно подняла вверх указательный палец Астра. «Интересно, чем это?» — с сарказмом глянула на нее Ника. «Ну, эм...» Там витаминов всяких разных, много полезных. Сходу начала сочинять Астра. Для кожи, говорят, полезно, еще там что-то... Ну-ну, скептически произнесла подруга, демонстративно активировала виртуум, зашла в сеть и начала с выражением читать. Если раньше пиво считалось сугубо мужским напитком, то теперь и прекрасный пол им начал злоупотреблять. А ведь пенный напиток для женского организма далеко не полезен, так как приводит к ухудшению состояния волос и кожи. В результате пивного злоупотребления волосы тускнеют и истончаются, начинают выпадать, а кожа становится сухой, шелушится и трескается. «Все, хватит! Не желаю слушать дальше этот бред!» Тут же вскинулась астра, крикнув чуть ли не на все кафе, из-за чего на нас начали оглядываться с соседних столиков. «Так же оно приводит к невозможности материнства!» Не обращая на нее ни малейшего внимания, невозмутимо продолжила Ника. Бесплодие развивается вследствие переизбытка эстрогенов. Подобная гормональная избыточность приводит к нерегулярным менструациям непроходимости труб. Все это мешает женщине забеременеть и выносить ребенка. Хватит, я сказала! Приводит к патологии внутренних органов. Пенный напиток вызывает сердечные и онкологические болезни патологии пищевода и желудка. А, -а, -а ничего не слышу. Бе-бе-бе, зажав уши, чуть ли не кричала опекунша. «На фоне пивного злоупотребления у женщин развивается ожирение, приобретаются мужские черты, на груди появляется волосяной покров, голос становится грубым, растут усики и пивной живот», — невозмутимо закончила Ника. «Вот ты тварь!» — чуть ли не с ненавистью уставилась на нее Астра. «И вот как мне после этого пиво пить? Я же уже настроилась к пельмешкам пару бокалов взять». — Никак, смирись, теперь для тебя трезвость будет нормой жизни. — Да вот уж хренушки тебе, я назло сейчас возьму кружки три или даже четыре. — А я еще не все прочитала тебе про вред пива, буду тогда дальше читать, когда ты его пить станешь. — Гадина такая! Дальше я абстрагировался от набирающего ход скандала, сделал заказ подошедшей официантки, уставился в окно, разглядывая красное здание Казанского вокзала Чувствую, как меня накрывает ощущение какой-то неправильности в этой картинке. И ведь я знал, что никогда до этого не бывал в Москве, но вот почему тогда, когда я смотрел на вокзал, у меня было полное ощущение того, что на самом деле он должен был быть не из красного гранита, а из чего-то светлого снизу вроде мрамора и красного кирпича сверху. И что наверху его должен быть шпиль, а не это полукруглое нечто». У меня аж голова разболелась от всех этих мыслей, но где-то внутри себя я уже понимал, чем вызваны все эти ощущения. За эти три месяца моей амнезии у меня так и не появилось никаких воспоминаний, но все чаще и чаще снились сны, где я был пожилым учителем истории в одной из московских школ, и сны настолько яркие и детальные, что я уже был почти уверен, что это далеко не обычные сны». Все больше и больше во мне крепло подозрение того, что во время того удара головой об асфальт настоящий Михаил Гончаров умер, а его место занял Сергей Константинович Елисеев, учитель истории с многолетним стажем. Было ему 72 года, жену звали Нина. У них было трое детей, пятеро внуков, и уже даже один правнук появился на тот момент, когда на одном из уроков в него прилетела случайная пуля при попытке разнять дерущихся учеников. Сначала я пытался гнать эти мысли в сторону, считая лютым бредом, но сны не прекращались, Подробности становилось все больше, и теперь я уже был почти уверен в этом. Как это возможно? Не знаю. Сказал бы, что никак, но на самом деле для мира, где обыденной вещью являются прорывы монстров из других миров, это вполне могло быть нормальным. Да и история Арха тоже намекала на то, что такое вполне может быть. Он же умеет вселяться в людей. Правда, тот учитель не был магом, в отличие от него, но кто его знает, что там происходит с нами после смерти? Вот только почему-то я никак не мог до конца принять это и даже в мыслях не ассоциировал себя с ним. Во сне, да, я однозначно был им, но вот в реальности я себя с ним отождествлять не мог. Пока не мог. «Миша, ты чего завис?» — вырвал меня из тяжелых раздумий голос астры. «Тебе уже принесли еду, давай уже быстрее поедим, да в нашу новую квартиру поедем. Я уже сутки о душе мечтаю». «Блин, аж чешусь вся после этого поезда». Блохи, наверное, и вши. безмятежно прокомментировала ее слова Ника, шустро уплетая тройную порцию пельменей. «Слышь, сама ты, блохастая, поняла?» аж побагровела от возмущения Астра, судорожно сжав в руках вилку, как будто собираясь вогнать ее в подругу. «После трех дней в поезде любой будет о душе мечтать». «Сама виновата», — пожала плечами Ника, не отрываясь от еды. «Из-за тебя же самолетом не полетели, иначе бы давно уже дома были бы». «Но оказалось, кое-кто боится летать». «Вот и расплачивается теперь за это». «И вовсе я не боюсь». Смущенно произнесла опекунша, отчаянно покраснев и отведя глаза в сторону. «Просто опасаюсь. Слегка. За Мишу вот. Я же типа отвечаю за него». Попробовала она вдруг перевести стрелки на меня. «Между прочим, самолет — самый безопасный вид транспорта», — задумчиво произнес я, решив ее окончательно потопить, запуская виртум в поисках информации, ибо нефиг мной прикрываться. По статистике, за прошлый год в авиакатастрофах по всему миру погибло всего 156 человек. Между тем, как на дорогах в среднем каждый час погибает 148 человек. В железнодорожных же катастрофах в прошлом году в мире пострадало более 600 человек, из них 232 со смертельным исходом. Ого, чё так дофига-то? Так что сомнительная какая-то забота получается, не находишь?» «Ой, да ну вас!» — надулась она и присосалась к кружке с квасом. Пива она все же решила не брать. Видать, Ника все же сумела ее напугать. «Опа, парни, гляньте, какие тут цыпочки сидят!» — раздался вдруг рядом развязный мужской голос. «Это мы удачно зашли! Девушки определенно хотят познакомиться!» Я удивленно обернулся и увидел за своей спиной четырех парней, явно косивших под байкеров. Черные кожаные куртки, джинсы, банданы на голове. Только самих байков не хватало для завершения образа, но в пельменную с ними нельзя, к их сожалению. Они развязно пялились на моих подруг, игнорируя меня, а один из них уселся рядом с Астрой, приобняв ее за плечи. «Привет, подруга! Хочешь, я покатаю тебя на своем байке и подружку твою возьмем? Будет весело, отвечаю!» «Ты даже не представляешь, насколько ты вовремя...» Мила улыбнулась ему Астра, резко заломила ему руку, он взвыл, и через секунду она впечатала его мордой в стол. «А теперь вами займемся, мальчики!» Тихо произнесла она, вставая и отправляя стонущее тело на пол. «Я так хотела выпустить пар, а тут вы...» «Да мне вас само небо послало. Я же даже дергаться не стал, пускай развлекается, но, блин, приехать не успели, а уже приключения себе нашли, лишь бы это только тенденцией не стало».